Голова 4: Что было дальше? Снегопад, воспоминания о девочке и новые истории с золотой девушкой. Снег начался, когда его уже не ждали. Обычно в это время года зима готовилась уходить, однако природа рассудила по-своему, и пребывание Хриза в Крэйтс ознаменовалось аномальным снегопадом. Переживая за выросшую в теплом климате сестру, Латина собрала свои теплые вещи, и побежала в западный район. Точнее, бежал Винт, а девушка трясила за ним. Она знала, что на занесенных улицах лучше не торопиться, и слишком хорошо помнила, как неприятно падать, и как потом болит ушибленная отмороженная попа. Латина предпочитала милую женственную одежду, Хризас натянула пушистую вязаную шапку, повязала шарф, и они вместе вернулись в от салат. Увидев их в новом образе, Посетители товарна дружно подумали, что близняшки стали еще очаровательнее, чем обычно, и невольно сравнили Хриза с розовой овечкой. Обычно у нас опадает мало снега, немного меньше, чем в остальном лабанде. Давно нас так не засыпало. Сказала Латина, присела рядом с сестрой, которая жадно смотрела в окно, поставила две кружки, наполненные чем-то бордовым, взяла свою, подула и сделала глоток. Это было вино, но непростое. Подогретая с фруктами, пряностями и сахаром. Проще говоря, Глинтвейн. Кеннет еще очень давно показал маленькой ученице, как варить его, и с тех пор Латина готовила Глинтвейн каждую зиму. Сперва только для Дейла, возвращавшегося с задания продрогшим до костей, потом, когда повзрослела, и для себя тоже. Правда, она мгновенно пьянела, поэтому предпочитала безалкогольный вариант. Хризас никак не отреагировала. Латина не стала повторять. Она просто сидела и потягивала посты в напиток. Судя по всему, на обратном пути они сделали немаленький крюк. Дейл улыбнулся, вспоминая старое доброе прошлое. «Латина, помнишь, как ты веселилась, когда впервые увидела снег? Ещё бы. У нас в я ни разу его не видела». «Это да», — согласился юноша, вызвав в памяти сухие пустыни страны демонов. Первая зима латина в Кроице выдалась не особо снежной, однако девочка ликовала весь день. Она часами сидела у окна, порой открывала створки, не обращая внимания на жалобы мерзнущих посетителей, и выглядывала наружу. В какой-то момент Дейл не выдержал и позвал её погулять. На улице Латина мигом скинула капюшон и задрала голову к серому небу, с которого падали снежинки, и застыла. Парень с сокрушенным видом покачал головой, Немного грубовато стряхнул с платиновых волос тонкую снежную шапку и спустя некоторое время отвел Латину обратно в таверну, чему девочка совсем не обрадовалась. Хотя взрослые просто беспокоились, как бы она не простыла. Досконально знающий свою помощницу Кеннет к моменту возвращения подсуетился и набрал горячую ванну. Шли годы, Латина взрослела и уже не так бурно проявляла чувства, но все равно переключилась на свою волну. Впрочем, перед старшей сестрой, радующейся снегопаду ничуть не меньше, она изо всех сил старалась выглядеть спокойной и собранной. Дейл заметил ее старание и отвернулся, пряча непрошенную улыбку. «Завтра такие сугроба наметёт», — проговорила Латина. «Наметёт?» — переспросила Хризос. «Ага. Снега навалит столько, что дети смогут поиграть в снежки. Но ходить по улицам все равно нужно будет очень внимательно. Хризос, давай ты посидишь дома». Пожалуй, я не стану слушать тебя. Эй! воскликнула Латина, ошеломленно уставившись на сестру. Дейл вздохнул. Латина, говори что угодно, но ты сама раньше совсем нас не слушалась. Вот-вот. Это точно. Кеннет и Рита поддержали юношу. Латина надулась. Она хотела казаться взрослой перед сестрой, но остальные все испортили. Но я согласен с тем, что хорошо бы вернуться в западный район пораньше. Пока город совсем не завалило», — продолжил Дейл. Он родился в горной местности, где дома заметала чуть ли не до самых крыш, и не считал такую погоду чем-то особенным, однако Хриза смогла попасть в беду прямо посреди улицы. Команда Долины почистит дорогу, но все же. Тогда я могу значевать здесь! сказала Хриза, перебивая Дейла. А? У вас найдется свободная комната? продолжила девушка, повернувшись к киноту. «Не смотрите, что я сестра Платины. Берите с меня, как с обычного постояльца». «Оу». Кеннет тоже не ожидал такого поворота и невольно отвел взгляд. Чтобы Хризас не говорила, она оставалась правителем страны демонов, и таверна не была рассчитана на гостей такого уровня. К тому же мужчина сомневался, стоит ли укладывать на одном этаже обычных посетителей и сестру обожаемой принцессы фей. Разумеется, о том, чтобы вышвырнуть на мороз других приезжих, речи не шло. Хризас «Что, переночуешь у меня?» – предложил Дейл, решив выручить друга. Хризис рефлекторно поморщил и не без оснований. все таки Дейл предложил комнату, где они с Латиной нежничали каждый божий день. «Сможешь всю ночь провести с Латиной?» – искушал юноша. «Ладно». – сдалась Хризис. Тогда Латина тихо поднялась со стула, направилась на кухню, а оттуда на чердак. Вероятно, собралась прибраться и заодно сменить постельное белье. А я посплю в одном из номеров. Хотя нет, вдруг что-нибудь случится, посижу на лестнице. Если что и случится, то только из-за тебя. Ты тут единственная угроза. Не бойся, ничего я тебе не сделаю. Латина будет плакать. А я знаю. Этот аргумент удивительным образом действовал на плачевного героя. Вот так Ризос решила впервые приночевать в таверне. Увы. Во всей суматохе никто не вспомнил про авантюристок, брошенных в особняке. Обычно Латина принимала ванну перед началом вечерней смены, помогала занятым кеннету и рите с детьми. Раньше купала Теодора, пока он был маленьким, сейчас Эмму. На этот раз она решила помыться вместе с Хризос, переживала, справиться ли сестра без слуг, и собиралась познакомить ее с артефактами, ведь о них Василио даже не слышали. Вход в пристройку охранял верный волчонок, Поэтому даже Дейл мог лишь гадать, что происходит внутри. «Ага, закончили», — подумал он. Услышав веселые голоса, поднял голову и обомлял. «Ого! Ага. Дейл, ты чего?» — удивилась Латина. «Так, просто в очередной раз убедился, до чего живы похожи». Дейл привык видеть в повседневной одежде Латину, но не Хризас. Пушистые вязаные вещи скрадывали линии тела, Так что сейчас сестер можно было различить только по цвету глаз, да и то, если очень приглядеться. Хотя я всегда пойму, кто из них моя Латина. Упрямо подумал юноша. «Ух ты! Какие сугробы!» Воскликнула Латина, посмотрев в окно. Они с Хризис буквально прилипли к стеклу, как маленькие дети. «Да уж, завтра будет махач». «Какой махач?» «В Кройце после больших снегопадов дети устраивают великую снежную битву». «А?» «Эмма еще маленькая, останется дома. А вот ТО можно отпустить. Я тоже пойду», — весело сказала Латина. Харизос ничего не поняла, она выросла в Василио и, естественно, ничего не знала о снежных играх. Великая снежная битва была традиционной детской забавой в Кроице. Всё началось одним зимним дням через год после того, как Латина поселилась в танцующем Ацеллоте. Дейл улыбнулся, вспоминая то время. Она за день до битвы уже не могла усидеть на месте.